Глава 25. Новые реалии. Век проходил за веком. Ситуация в галактике в разное время складывалась по-разному. Век на век не приходился. Были мирные века, бывало сплошные войны. Три основные силы воевали между собой. Галактическая империя считалась основной силой. Конфедерация Солнц вторая по силе. На протяжении веков не могла сломить сопротивление империи и третья сила, аутсайдеры миты. Вся проблема их флотов состояла в том, что у них не было установок быстрого перемещения и первочастиц. Поэтому они воевали на чей-нибудь стороне за территории. тысячи лет прошли в противостоянии, пока не наступил момент Когда правители решили поставить точку в этой вековой борьбе и подготовили флоты к финальной битве, что странно, миты не участвовали. Им без разницы, кто победит. Обе стороны относились к ним приблизительно одинаково. Главная задача королевы захватить и воспроизвести оружие и установки перемещения. Но, увы, корабли захватывали, случалось такое но ничего не получалось с воспроизведением. Не хватало технологических мощностей. Северов продолжал руководить конфедерацией. И вот, готовясь к финальной битве, собрал военный совет, посоветоваться и настроить на победу. Друзья, тысячи лет противостояния, две тысячи лет войн. Пора заканчивать с таким положением дел. Предстоящей битве мы должны разгромить флоты империи, взять императора в плен и образовать единую галактическую конфедерацию Солнц. Легко говорить и настраивать на победу, сложно победить. Лос и Сист сидели молча. За эти столетия они много раз участвовали в битвах. Во многом, благодаря флотам Олит удавалось выстоять. И вот теперь финальная битва. Терять флот и олить не хотелось, однако битва предстояла масштабная, с обеих сторон тысячи кораблей и сотни флотов. Могло случиться всякое в такой мясорубке. тысячи лет воюем с переменным успехом, и вот финал. С чем мы подошли к этому рубежу с огромным количеством усовершенствованных боевых кораблей? Что даст нам эта победа? Уничтожение большей части наших флотов. Впрочем, как и противника, наша победа или победа ли ничего не изменит. Победа будет пирова, то есть хуже поражения. Мы вроде победим, но в то же время останемся без ресурса и возможности присоединить новые территории. Что ты конкретно предлагаешь, Лосс? задала вопрос командующая Голубева. Полагаю, было бы правильным договориться с императором и жить дальше. Договаривались же раньше. Действительно, договаривались, но, похоже, лимит доверия исчерпан с обеих сторон. Точка кипения достигла критической величины. Придется воевать, выдал Отан. Тактику и стратегию битвы мы проработали. Потери при любом раскладе будут большие. Столкнутся такие массы флотов, что развернуться негде будет. Опять же, обломки затянут все пространство. Дэвон сделал паузу и продолжил. Чтобы не погубить флоты в этой мясорубке, предлагаю сделать массированный залп с минимальной дистанции и уйти в порталы на короткую дистанцию, развернуться и снова уйти в порталы, выйти и опять ударить. И сколько, по-твоему, можно продолжать такую карусель? спросил заинтересован Айдион. Думаю, несколько раз прокатит. Идея неплохая, перебил его Айдион. Следует ее дополнить таким тактическим элементом, как выход на дистанцию огня волнами. Одна волна отстрелялась, ушла, потом вторая, третья и так далее. Такая тактика введет противника в заблуждение, спутает карты и возможно заставит погрязнуть в облаке обломков своих кораблей. Замечательно, где вы были раньше? Битва на носу, а мы не тренировались по такой тактике, возмутился командующий Протон. Протон от тебя не ожидал. Что здесь тренироваться, получишь время и координаты и крути карусель. Главное, каждая волна должна выходить и уходить из порталов четко по времени. Я займусь расчетом прямо сейчас и через полчаса отправлю командующим. Ну вот и поговорили, сплеснул руками северов. Удачи и победы. «Идите и разбейте императора. Командующие, захваченные новой идеей, отправились в штаб, где доработали план и отправились к своим флотам. У них появилось чувство близкой победы, появился боевой дух. Даже лос и сист поверили в возможности такой тактики. Император ле жалел, что не расправился сразу со своими врагами. Победить невозможно, и спробовал всё. Галактическая империя стала сильнее, но и конфедерация подтянулась. Большое значение имели флоты Олит, которые им удалось вывести из-под носа. Если бы не эти флоты, то конфедерация не продержалась бы так долго. Теперь оба образования премьерно равносильны, и трудно спрогнозировать, кто победит. Скорее всего, какая-нибудь случайность определит исход битвы. Ле тут не хотел рисковать своей драгоценной жизнью. За две тысячи лет в большом секрете он построил несколько космических баз и посчитал, что настало время спрятаться там. Погибать, а тем более попадать в плен к Северову не хотелось. Как всё будет, он знал. А так пересидит какое-то время, пока определится победитель. Если выиграет империя, вернется. Если нет, останется и будет ждать лучших времен. Могло случиться так, что никто не победит, и все начнется сначала. А скорее всего так и будет. Но здесь в голову пришла еще одна мысль. Если битва закончится, и никто не победит, то оба флота максимально ослабнут. Идеальный момент захватить галактику. Королева не упустит свой шанс и нанесет удар по обоим флотам в конце битвы. Ослабленные флоты не смогут противостоять, а дальше пойдет поголовное истребление населения на всех планетах. Миты не подвержены чувствам. Для них это просто территория для размножения. Такой конец не нужен никому. Поэтому стоит переговорить с Северовым. Северов ответил сразу, как будто ждал. На самом деле так и было, ждал и сам собирался переговорить с Летутом. Вот он наш шанс договориться, нужно его использовать. На связи император. Северов, давай поговорим о деле. Согласен. Сразу согласился Антон. Я здесь вот о чем подумал. Проведем мы с тобой битву. Тут не важно, кто выиграет, потому как знаешь, что будет прямо сразу после сражения, а возможно его время, ближе к концу. Даже не представляю. Королева Митов нападет со всеми своими флотами и устроит разгром оставшимся флотом. И не сомневаюсь, ей это удастся. Ну а дальше ты знаешь, что будет. Знаю. Поголовное уничтожение. Хорошо, что ты понял ее планы. Мы не должны допустить этого. Предлагаю заключить военный союз против митов. Так было всегда, когда миты угрожали нашим цивилизациям. Мы держали их заперти в Звездной системе, контролируя боевыми флотами. Так и было, я помню. Так что, император, пойдём вместе. Ситуация такая, что вариантов нет. Придется показать Митам их место. Но нам нельзя показывать, что мы разгадали ее планы. Нужно действовать так, как будто мы на самом деле ведем битву. Нужно хорошо сымитировать битву. И когда она поймет, что мы увязли, то ударит всеми силами. Вот тут-то мы ее и возьмем».